Только один человек не жалел его, говорил с ним как с равным — Константин. Он был его врачом, другом, братом. Он и учил его, и бронил, потому что не видел в нем калеку. Такого отношения к себе искал, но не находил Иоанн, везде наталкиваясь на сожаление либо на смешку. Иоанн решил покинуть Плиску. Она напоминала ему прошлое. Правда, Плиска — не Константинополь, но там, где дворцы... Всегда не хватает воздуха. Иоанн искал простоты в отношениях и тишины в природе, и он решил вернуться в Бригалу. В Плиске он чувствовал себя никому не нужным, чего только не делала Феодора, чтобы удержать его, но все было тщетно. И она велела отвести его в Бригалу, подарив ему на прощание шубу и две золотые иконки, написанные монахом Мефодием. Иоанн поблагодарил за подарки, как нищий. и отправился доживать свои дни в пещере на скале, где когда-то обитал неизвестный отшельник. Иоанн ничего не слышал о детстве Климента, поэтому ни надгробный камень на лужайке, ни сама пещера не были связаны в его сознании ни с кем из знакомых людей. У него была крыша над головой и свой взгляд на мир, с высоты, подаренный ему природой. Большая шуба была хорошим одеялом, Он укутывался в нее весь, вместе со всеми своими мыслями и желаниями, с огорчениями и редкими радостями. Одна из этих радостей — это посещение бывшего ученика, который рассказывал о жизни братьев и приносил вести из разных стран. Два дня назад он сообщил о новостях в Царьграде. Оказывается, там Бог покарал одних, а на других взвалил новые грехи. И в первый раз Иоанн почувствовал себя камешком этой горы. Он отломился здесь и здесь остался, ибо с тем миром, откуда он пришел, ничто больше не связывает его, кроме воспоминаний и чувства ненависти. Он боролся и с ненавистью, и с воспоминаниями, словно выдергивал упрямую крапиву, но на руках оставались волдыри, и они с еще большей силой напоминали о прошлом. Иоанн не мог понять, что, отказываясь от живой жизни внизу, он обрекает себя на воспоминания. Скала, на которой он жил, была очень высокой, а потому, к сожалению, не помогла сосредоточить его взгляд, обращенный к старым и новым страданиям на чем-нибудь близком. Сидя на зеленой лужайке, Иоанн походил на черного крота, неожиданно вылезшего на белый свет, чтобы поглядеть на птиц и людей. Еще одну радость приносили ему птицы. Уже на исходе зимы они устраивались на ветвях, проверяли прошлогодние гнезда, склевывали сгнившую кору и искали личинок. С наступлением весны их голоса набирали силу и высоту. Иоанн затихал в суете птичьего мира, на душе становилось светлее, он хранил в памяти каждый звук, расцветало врожденное чувство музыкальности, выстраивая в его сознании странный птичий язык, который изо дня в день обогащался, пока Иоанн не осознал, что уже понимает его. Впервые он попытался побеседовать с ними в период сумасшедшей вакханалии соловьиных ночей. Услышав его голос, лес притих, ошарашенный этим чудом, и потом ответил. Иоанн повторил, повторился и отклик Тогда, испугавшись самого себя, он встал с камня, огляделся вокруг, нет ли поблизости окаянного, и быстро ушел в пещеру, укутался с головой в шубу и до утра не сомкнул глаз. С этого дня он регулярно сидел на камне и слушал птичью перекличку. — Ты где? — спрашивал заблудившийся воробышек. — Здесь, — отвечала воробьиха. — Иди сюда. Я нашла что-то хорошее. Иной раз Иоанн становился непрошенным свидетелем объяснений в любви. — Я люблю тебя, люблю! — пел снегирь, и эта радость любви не смущала никого. Однажды, увлеченный этим зовом, Иоанн повторил его вслух. высоким и звонким голосом. Лес онемел на мгновение, но потом каждый куст торжественно ответил «Люблю тебя! Люблю тебя!». Пораженный Иоанн увидел, как птицы полетели к нему, чтобы посмотреть на него и разделить его радость. Подумав, что он сходит с ума, Иоанн упал в траву и зарыдал. Никогда в жизни не произносил он этого слова вслух. Когда-то он любил Ирину, любил самозабвенно но так и не смог признаться ей в любви, ведь уже в первую их ночь она ушла к другому, и душа его затвердела в неразделенном одиночестве, забыв само звучание слова «люблю». Долго плакал Иоанн, жалость к себе выжимала все новые и новые слезы. Константин хотел от него песен, которые бичевали бы зло, но Иоанн все больше убеждался, что не способен создать их. На этой земле он был человеком без ясной цели, гремыкой, сбившимся с пути, рабом собственного обостренного честолюбия. Неужели же нельзя это болезненное честолюбие превратить в тетиву, с которой будут запускаться острые стрелы его песен? И он закрывался в пещере, брал кисточку и пергамент, но вместо гнева в душе затевал свою нехитрую мелодию «Веселый снегирь, люблю тебя, люблю». И Иоанн понимал, что его душа состоит из многих и противоположных душ, воюющих между собою и лишающих его покоя. Радость одолевала злость, злость — тоску, тоска, испепеляющую ненависть, ненависть — бесконечную печаль. И стоило показаться ростку надежды, тотчас же налетали холодные вихри бескрылого одиночества и ненависти ко всему на свете. Шли дни, иоан со странным удивлением осознал, что он — никому не нужная земная тварь, появившаяся только для того, чтобы люди со странным любопытством взирали на еще одно существо. Не то животное, не то человека. Эта мысль родилась, когда он понял, что ему некому сказать «я люблю тебя». Он перестал заботиться о своем теле, запасы кореньев и лесных ягод, которыми он питался, убывали. Раньше он целыми днями бродил в дубнике в поисках черепах. Иоанн связывал их за ножки тонкой веревкой и хранил до наступления скоромных дней. Когда угли в очаге раскалялись, он закапывал в них черепах и быстро выходил из пещеры, чтобы не слышать их скрипучих стенаний. Зверь не умер в нем, он не мог без мяса. Утолив голод, Иоанн садился у камня и смотрел вниз, на сплющенные фигурки в монастырском дворе. С каждым днем ненависть к людям усиливалась и жгла его душу. Иоанну казалось, что люди виноваты в его отчуждении, и только один среди них продолжал связывать его с миром — Константин. Ибо он возвышался над людьми. Еще при жизни философа Иоанн увенчал его нимбом святого и не позволял себе усомниться в этом. Иоанн ослаб. и стал видеть Константина во сне. В первый раз привиделось ему, будто философ поднимается в гору. Усталый, волосы на высоком лбу слиплись от пота, рука указывает вперед, за ним идет группа людей, и только один из них остановился посреди дороги. Какая-то сильная боль заставила его присесть на землю, но взгляд устремлен вслед тому, кто ведет их. Сон расстроил Иоанна. Если бы он пошел с Константином, его жизнь не утратила бы смысла, а теперь он обречен на одни воспоминания — впереди ничего и никого, и некому указать Иоанну путь ввысь. Даже пергамент не побуждал к творчеству. Песни не рождались, ибо их некому было читать и нечему было служить. Он уподоблял себя тому человеку из сна, который остановился посреди пути. но взгляд того был устремлен за учителем, а взгляд Иоанна обращен назад, в прошлое. Он мог разговаривать лишь с птицами, но радости их навевали на него печаль. Было как раз то время, когда матери учили птенцов летать. Веселый шум стихал лишь к вечеру, голос Филина оглашал долину, и его круглые глаза, словно две золотистые луны, повисали над какой-нибудь веткой. От этих глаз... У Иоанна ползли по телу мурашки, и он зябко кутался. Только языка филина не выучил он, да и не хотел его знать. Иоанна пугала, что они так похожи друг на друга. Он выбрал мрак пещеры. Филин — вечную ночь. Даже летучие мыши казались ему привлекательнее, потому что в их писке было что-то нежное и робкое. На этом все кончалось. Это было вокруг него. С этим он жил и дружил. Однажды в бригалу приехала Феодора. Она послала людей за иоаном Он долго колебался, но не спустился вниз, просил передать, что болен. Придуманная болезнь должна была встать между ними преградой, но получилось наоборот. Феодора пришла к нему и ужаснулась, увидев суровую пещеру отшельника. Не поняв душевных терзаний Иоанна, она упала перед ним на колени, как перед святым. Он молчал, и в его взгляде было презрение к себе. Он еще может вводить людей в заблуждение? В искренность Феодоры он не верил. Он думал, что если бы захотел жениться на ней, вся эта фальшивая набожность слетела бы с нее, и она тоже стала бы презирать его, потому что у него есть только мужские желания, но он не мужчина. Женщина, набожная или нет, все равно ищет силу крепкой мужской руки. И не только руки. «А что он?»